Параграфом шестым установлено, чтобы все, без исключения, печатные произведения доходили до адресата. Хлынула в армию волна разбойничей, большевистской и пораженческой литературы. Чем стала питаться наша армия? Причем, по-видимому, за счет казенной субсидии и народных денег. Это видно из отчета Московского военного бюро которое одно снабдило фронт литературой в таких размерах. С 24 марта по 1 мая выброшено 7972 экземпляра правды, 2000 экземпляров солдатской правды, 30375 экземпляров социал-демократа и так далее. С 1 мая по 11 июня 61 525 экземпляров солдатской правды, 32 711 экземпляров социал-демократа, 6 999 экземпляров правды и так далее. Того же направления литература была выброшена в деревню через солдат. Параграфом 14. Установлено, что никого из военнослужащих нельзя наказывать без суда. Конечно, эта свобода коснулась лишь солдат, так как офицеров продолжали жестоко карать высшей мерой – изгнанием. Что же вышло? Главное военно-судное управление, не уведомив даже ставку ввиду предстоящей демократизации судов, предложила им приостановить свою деятельность, за исключением дел исключительной важности, как, например, измена. Начальников лишили дисциплинарной власти. Дисциплинарные суды частью бездействовали, частью бойкотировались, не выбирались. Правосудие в конец было изъято из армии. Этот бойкот... Дисциплинарных судов и поступившее донесение о нежелании одной части выбирать присяжных весьма показательны. Законодатель может столкнуться с таким же явлением и в отношении новых военно-революционных судов. И в этих частях присяжных необходимо будет заменить назначенными членами. В результате целого ряда законодательных мер Упразднена власть и дисциплина, оплеван офицерский состав, которому ясно выражено недоверие и неуважение. Высшие военачальники, не исключая главнокомандующих, выгоняются как домашняя прислуга. В одной из своих речей на Северном фронте военный министр, подчеркивая свою власть, обмолвился знаменательной фразой. Я могу в двадцать четыре часа разогнать весь высший командный состав, и армия мне ничего не скажет. В речах, обращенных к войскам Западного фронта, говорилось, в царской армии вас гнали в бой кнутами и пулеметами, царские начальники водили вас на убой, но теперь драгоценно каждая капля вашей крови. Я, главнокомандующий, стоял у пьедестала, воздвигнутого для военного министра, и сердце мое больно сжималось. А совесть моя говорила, это неправда. Мои железные стрелки, будучи в составе всего лишь восьми батальонов, потом двенадцати, взяли более шестидесяти тысяч пленных, сорок три орудия и я никогда не гнал их в бой пулеметами. Я не водил на убой войска под Мезоляборчем, Лутовиско-Луцком, Чартарийском. Эти названия хорошо известны бывшему главнокомандующему Юго-Западным фронтом.